Глава 14. Возвращение домой. Спали, зарывшись в муку, лесные мышата. Спали в кастрюле с водой маленькие русалки. Спал одуванчик с дракончиком под боком. Пипус с пипиной сладко посапывали в своих кроватках, а вот взрослые не спали. Куцехвосты обсуждали, как лучше организовать поиски лесных мышат, Домовые, не дождавшись мыши врага сидели за столом и шепотом строили планы, куда отправиться его искать в первую очередь. Добронрава тихо плакала, и только лесная мышь отлично проводила время. Ее совершенно ничего не беспокоило. Она отмечала день рождения своей кузины. Праздник проходил пышно и весело, как и все многочисленные праздники у лесных мышей. Честно говоря, история с затопленной норой была сплошным вымыслом. Слегка оцерела только прихожая, и в одной из кладовых в углу капала с потолка. Уж кто-кто, а лесные мыши умели строить сухие прочные норы, в которых можно было спокойно жить в любую погоду. Просто лесной мыше хотелось повеселиться, а дети бы только мешали и путались под лапами. Вот она и придумала историю с затопленной норой, чтобы отделаться от детей на праздничный вечер. Она считала свою выдумку очень удачной и охотно рассказывала остальным гостям, как она ловко провела простодушных куцыхвостов. «Откровенно говоря, моей малютке не подарок. Уж они зададут им жару». Гости находили все это очень забавным и весело хохотали. Впрочем, они скоро забыли об остроумной выходке своей родственницы, так как начались танцы, а потом подали угощение. Праздник необыкновенно удался. Это ведь была не простая вечеринка, а костюмированный бал. Все гости явились в костюмах и масках. Был даже фейерверк, устроенный умельцами при помощи найденной еще летом коробки спичек. Лесная мышь нарядилась принцессой. На ней было пышное платье со шлейфом, золотая корона и, конечно, черная бархатная полумаска с блестками. Она была в восторге от своего туалета и думать не думала о мышатах, оставленных в чужом доме. Вернувшись под утро к себе в нору, лесная мышь по привычке заглянула в спальню к детям. И, не найдя их в своих кроватках, страшно удивилась потом, вспомнив, что они ночуют у хвостов зевнула и отправилась спать, даже не сняв карнавальный костюм. Под утро теплый южный ветер, принесший неожиданную оттепель, поменялся на холодный северный. Снова стало подмораживать, и лужа у крыльца хвостов начала затягиваться литком. Он был еще совсем тонким, но с каждой минутой делался все крепче и крепче. Как только окончательно рассвело, вся семья куцехвостов стала собираться на поиски лесных мышат. Выйдя на крыльцо, куцехвосты увидели, что лужа замерзла, и по льду к ним приближается целая процессия во главе с одуванчиком. На плечи у него сидело странное крылатое существо, слегка напоминающее мышь. Следом шли два рослых домовых и зачем-то тащили большую кастрюлю. «Ура! Одуванчика ведут!» — закричал Пипус и бросился навстречу. Но только он протянул лапки, чтобы обнять брата. Как существо на плече у одуванчика злобно зашипело, расправило крылышки и попыталось цапнуть Пипуса за палец. «Не трогай мою маму! Не то я тебя растерзаю!» «Это еще что за чудо-юдо!» юда удивился Пипус, отдергивая лапу. «Я твою маму знать не знаю, а это мой младший брат!» «Нет, это моя мама!» — упрямо повторила злобное создание и оскалила маленькие острые зубки. «Где ты его раздобыл?» — спросил у брата пораженный Пипус. «Я его высидел!» — гордо ответила Дуванчик. «И теперь я его мама! У меня еще есть целая кастрюля русалок!» Для них я тоже мама. Ничего себе! Пипус не мог прийти в себя от удивления. Тем временем процессия дошла до крыльца, и домовые с облегчением поставили кастрюлю на ступеньку. Тяжеленькие стали русалки, — вздохнул Мастерслав, вытирая пот со лба. — Да уж, растут не по дням, а по часам, — согласился самый рослый домовой. За ночь так вымахали что едва помещаются в кастрюле. Когда все вернулись домой, одуванчик стал показывать родителям своих подопечных, отчего дракончик злился и шипел, а русалки норовили обрызгать хвостов водой. Тут в дверь постучали. «Это лесная мышь!» госпожа куцехвост схватилась за голову. «Что же мы ей скажем?» Но к общему облегчению это оказался господин Длиннохвост. Он вежливо поздоровался, выслушал рассказ о последних событиях и с восторгом уставился на русалочек в кастрюле. — Какие красавицы! — восхитился господин Длиннохвост. — В жизни не видел никого прекрасней. Русалки приосанились, расправили усы и, по всему видно, остались очень довольны похвалой. До сих пор все в основном ужасались, и, глядя на них, приговаривали, что они выглядят не так, как положено. Они решили, что это большой с длинным хвостом явно им нравится. А уж как господину хвосту понравились русалки, и сказать нельзя. Он не мог оторвать от них восторженного взгляда. — Что ж вы будете с ними делать? — наконец спросил он. — Вы говорите, они... «Быстро растут!» «Да ужас, как быстро!» — согласились удрученные домовые. «А может быть, я заберу их себе?» — робко спросил господин длиннохвост. «И выпущу в пруд? Прорублю прорубь и буду их кормить и ухаживать за ними. Ведь одуванчику тяжело, он сам еще маленький. Пожалуйста, разрешите мне». Домовые переглянулись. «А не рано ли их выпускать в пруд?» — с сомнением спросил Мастерслав. «Они же еще маленькие!» «Маленькие-то маленькие, а растут так быстро, что здесь их держать уже негде!» «Кто-нибудь знает, какого размера бывают русалки?» «Но оказалось, что ни один домовой этого не знает!» «Значит, выход у нас один!» — решил Мастерслав. «Попробовать выпустить их в пруд!» «Ах, как же быть с одуванчиком?» — напомнила Добронрава. «Русалки ведь слушаются только его, они считают, что он их мама». «Пусть приходят кормить их проруби, а я буду ему помогать», — предложил господин Длиннохвост. «Они постепенно ко мне и привыкнут». Все нашли такое решение правильным и уже собрались идти к пруду выпускать на волю русалок, как в дверь снова забарабанили. На этот раз действительно пришла лесная мышь. То ли по ошибке, то ли для того, чтобы поразить хвостов, но на ней все еще был костюм принцессы. Она даже не сняла черную бархатную полумаску. «Здравствуйте, любезная! О, как вас много! Прямо не протолкнуться! Где же мои малютки? Что-то я их не вижу!» Госпожа куцехвост, ломая лапки и утирая слезы раскаяния, вынуждена была признаться, что ее малютки пропали еще вчера до обеда. «Мы обыскали весь дом и просто не понимаем, куда они могли подеваться. Мы как раз собирались идти на поиски». «Что такое?» Лесная мышь не могла поверить своим хорошеньким круглым ушкам. «Вы осмеливаетесь признаться, что потеряли моих ненаглядных крошек? Да я вас всех в порошок сотру!» «Да я вас растерзаю! Да я...» Она не смогла придумать, чтобы еще такое сказать, и залилась горькими слезами. «Послушайте!» — закричал Адуванчик. «Я знаю, что делать! Надо вызвать сороку и спросить ее!» И все пошли на крыльцо вызывать сороку. прилетай черно черно-белая птица сорока!» — начал Адуванчик читать заклинание. И не успел он закончить, как послышался шелест крыльев, и на перила крыльца опустилась разъяренная сорока. — Ненавижу вас всех! — первым делом сообщила она. — А тебя, дрянной мышонок, в особенности! Но на этот раз одуванчик совсем не испугался, ведь рядом была вся его семья, и все домовые, и даже господин Длиннохвост. — Скажи нам! — громко спросил он. «Где сейчас дети вот этой лесной мыши?» Сорока злобно глянула на все еще плачущую лесную мышь и сказала, «В буфете, в пакете с мукой. А где этот буфет, я вам не скажу. Вот так!» И она захохотала. «Где этот буфет? Мы без тебя знаем!» И госпожа Куцехвост стрелой понеслась в дом к дверке, ведущей в буфет. Уже через минуту она вернулась, ведя за собой вереницу совершенно белых мышат. Вот ваши детки, целые и невредимые. И она подвела мышат к лесной мыши. А вот ваша мама, сказала она испуганным мышатом. Но лесная мышь и мышата в ужасе отшатнулись друг от друга. Это не мои дети, не надо подсовывать мне каких-то отвратительных белых мышат. Это не моя мама. У нее не было такого дурацкого платья и короны, и мордочка у этой тетки чем-то закрыта. Нет, нет, мы к ней не подойдем, мы боимся!» — закричали мышата. Услыхав такое, сорока чуть с перил не свалилась от хохота, а госпожа-куцехвост схватила одного из белых мышат и стала на него дуть. «Да помогите же мне!» — закричала она остальным. Тогда все окружили извивающегося мышонка и дули на него до тех пор, пока вся мука не облетела. «Теперь вы его узнаете?» — спросила госпожа Куцехвост у лесной мыши. «Да, да, сыночек, иди скорее к маме!» Но мышонок попятился. «Ну уж нет, ты не моя мама!» «Вам лучше снять маску, чтобы не пугать детей!» подсказала госпожа Куцехвост. И когда лесная мышь отбросила в сторону свою черную бархатную полумаску, мышата немедленно бросились к ней с радостными криками. Сорока была разочарована счастливой развязкой и уже собиралась улетать, как вперед выступила Добронрава и снова прочитала заклинание. «Прилетай, черно-белая птица сорока, поверни в мою сторону свой нос». Сорока прямо затряслась от злости. «Да этому просто конца не видно! Вы что, решили играть со мной вопросы и ответы?» «Один последний вопрос, и ты свободна!» Попыталась успокоить ее Добронрава. «Скажи, пожалуйста, где сейчас наш дорогой сыночек-мышевраг?» «Где, где?» — злобно проворчала Сорока. «Вон скачет!» Все повернули головы в направлении, указанном Сорокой, и увидели трех огненно-рыжих белок. На спине у самой большой сидел мышеврак и размахивал своей шапчонкой. «Ура!» — закричали домовые. «Ура!» — закричали все куцехвосты. «Ура!» — громче всех закричал маленький одуванчик и так запрыгал от радости, что дракончик от неожиданности свалился с его плеча. Сорока не замедлила этим воспользоваться. Она тут же схватила дракончика и сунула под крыло, так что наружу торчала только усатая мордочка. «Отдай, отдай немедленно!» — закричал одуванчик. А за ним и все остальные. «Не-а, не отдам!» — нахально усмехнулась сорока. «Это теперь моя законная добыча! Захочу — проглочу, а захочу — помилую!» «Я сам тебя проглочу!» — немедленно ответил дракончик. «Видало, какие у меня зубы! А у тебя их вообще нет, я заметил!» «Ишь, какой бойкий!» — одобрила сорока. «Решено! Забираю его! Буду в своем гнезде растить и воспитывать из него злодея!» «Отпусти его!» — вмешался самый старший домовой мелкослав. «Это же последний дракон!» Ему нужен особый уход, ты не справишься. «Дракон!» — удивилась сорока. «А я думала, что их не бывает. Тем более не отдам. Мне за труды полагается награда. Вот я его и выбираю». Мелкослав повесил голову. «Она права. После пяти вызовов ей полагается любая награда, какую пожелает». «Мы ничего не сможем сделать». «А как же я? Твоя мама?» — попробовал вмешаться одуванчик. «Кто же будет кормить тебя вареньем?» «Ты, дракон, ешь варенье?» — удивилась сорока. «Фу, какой стыд!» «Что же я должен есть?» — заинтересовался дракончик. «Разумеется, мясо. Сырое мясо. Вот что едят порядочные драконы». «Ну, в крайнем случае, червяков, жуков или принцесс». «Принцесс?» — переспросил дракончик. «Звучит заманчиво. А как они выглядят?» «Насколько мне известно, обычно они носят на голове золотые короны», — объяснила сорока. «Вот что-то в этом роде». И она указала когтем на лесную мышь. Та немедленно стащила с головы корону и пробормотала. «Это так, ничего особенного, простая картонка!» И на всякий случай отбросила корону подальше от себя. «Пожалуй, я буду жить с тобой есть принцесс, сообщил дракончик. «Теперь ты будешь моей мамой!» «Ты сделал правильный выбор!» — одобрила сорока. «Впрочем, честно говоря...» — У тебя и не было никакого выбора. — всё равно, когда я вырасту, всех спалю, — пообещал дракончик. — И тебя тоже. Тут как раз к ним подбежали белки с мышеврагом, и начались объятия и рассказы о приключениях. Но только мышевраг дошел до самого интересного места, как из кастрюли раздались сердитые крики русалок. — Мы хотим в пруд! Нам тесно, нам надоело! Пришлось врагу прерваться, и вся компания, включая белок, лесных мышей и сороку, отправилась к пруду выпускать русалок на волю. Впереди шел совершенно счастливый господин Длиннохвост и нес кастрюлю с русалками. Потом все смотрели, как русалок по очереди вынимали из кастрюли и опускали в воду. Они пищали, визжали, но, оказавшись в пруду, Немедленно начали бойко плавать и нырять, а потом стали так брызгаться, что всем, кто боялся холодной воды, пришлось отойти подальше. В конце концов, только господин Длиннохвост остался у полыньи и с умилением любовался на своих новых подопечных. Сорока посадила дракончика к себе на спину и, обещав научить его летать, когда он подрастет, стрелой понеслась к своему гнезду, на верхушке ели. Правда, по дороге она сделала небольшой крюк, чтобы прихватить корону лесной мыши, валявшуюся возле крыльца. — пригодится годится золотишко, — объяснила она дракончику. — У меня дома его много. — Я, кажется, тоже начинаю любить золото, — радостно сказал дракончик, напяливая на себя корону. Домовые долго благодарили белок за спасение мыши врага и приглашали заходить в гости. Добронрава сбегала домой и принесла белкам в подарок три больших грецких ореха, недавно найденных под хозяйским шкафом. Белки были очень довольны. Им еще никогда не приходилось пробовать ничего подобного. Они взяли орехи и заспешили домой цехвосты тоже отправились домой. Они были довольны, что от теперь кончилась, что снова пришла зима, и что все тревоги и приключения этих дней благополучно завершились. И только одуванчику было немножко грустно, что он больше не мама.